— Ну почему у них все так просто, легко, красиво? — не понимала Настя. — Почему же мы не можем жить так? Против воли вспомнилось. Тверской бульвар. На скамейке сидит древняя бабка с заплесневелой булкой, крошит хлеб. Вокруг нее тоже суетятся голуби. Мимо проходят пьяноватые тетки по виду дворничеки и орут во всю глотку. — во старая! Делать тебе! Развела тут! — Философствуешь, — услышала она. Русское слово на итальянской площади прозвучало диссонансом. Настя вздрогнула, подняла глаза. — Он. Эжен совсем неотличимый от иностранца. Светло-серый костюм, небрежная стрижка, стильные солнечные очки и даже, кажется, маникюр. <свист> — испугал, — выдохнула Настя, но тут же вспомнила, что она решила не дрожать перед иностранцем Эженом и небрежно сказала. — Ну, здравствуй. Очки-то сними, дай хоть погляжу на тебя. «Муженек!» «Говори потише», — попросил Эжен. «А здесь что? Кто-нибудь по-русски понимает?» — усмехнулась Настя. «Не думаю», — пожал плечами Эжен, «но считается, что я тоже по-русски не понимаю. У меня теперь другая национальность». «Но никто же не слышит?» — удивилась Настя. «И вообще, кому какое дело?» «Венеция — город маленький». — пояснила Жен. — Знакомых встретить легко, особенно на Сан-Марко. — Да ну, чушь какая-то, — скривилась Настя. — Впрочем, если хочешь, можем перейти на иностранный язык. Она сказала по-английски. — Значит, ты маскируешься. Тебя что, до сих пор ищут? — Ну, прошу же тебя. — Не кричи, — повторил эжен и не уродуй язык Шекспира. Лучше уж по-русски говори. «Только не ори на всю площадь!» Настя поморщилась, но голос все же понизила. Сказала тихо, «Значит, ты жив!» Губы мужа искривила усмешка. «Как видишь, не рада?» «Рада!» — искренне ответила Настя. «Если бы не ты, когда б я еще в Венецию выбралась?» Кажется, Жен ждал от нее совсем других слов. — А я перед ним прогибаться не обязана, — закусила губу Настя и весело сказала. — Ну что, пойдем во Флориан, как обещал. Только я хочу за тот столик, за которым сидел сам Байрон. — Шутишь, — констатировал Эжен. — А что ж мне, плакать? Или, может, на шею тебе бросаться? — А что? — Бросайся, — Эжен распахнул объятья. — Здесь нравы вольные, публика тебя не осудит настя инстинктивно отступила или может сразу в гостиницу подмигнула жен я по тебе соскучился про гостиницу я подумаю позже а пока пошли во флориан твердо сказала настя как договаривались как скажешь эжен подхватила ее под руку держал начальственно крепко будто она его собственность когда то Насте нравилась цепкая Эженова хватка, но сейчас идти с ним под руку было неприятно. Дурацкое ощущение, будто милиционер препровождает ее в отделение. На пороге кафе их встречал метрдотель. Широко улыбнулся Настя, вежливо поклонился Эжену. Что-то спросил у него на певучем итальянском. Эжен коротко ответил, и их провели к уютному столику у окна. Немедленно явился официант с кожаными папками меню. — Ты ведь есть не будешь? — с утвердительной интонацией спросила Жен. — Слона бы съела! — нахально ответила Настя. — В конце концов, муж он ей или кто? Обязан накормить. — Поужинаем мы в другом месте! — твердо сказала Жен. — Экономишь! — хмыкнула Настя. — А ты, мать, стала... — Языкастая, — протянул тот. — Нет, я не экономлю. Просто во Флориане есть не принято. Сюда приходят на аперитив и на легкий снэк. — Ты знаешь, что такое снэк? — Знаю. Чипсы, шоколадка, в общем, всякая дрянь закусочная. — Ну, примерно. — Ухмыльнулся Эжен. — А мороженое к снеку относится? Настя раскрыла меню. — Ес! Тогда мне мороженое с ромом и тот самый кофе, который стоит несусветных денег. Эжен кивнул и махнул официанту. — А ты что будешь? — поинтересовалась Настя. — Граппу. Это итальянская водка. — Без закуски? — Эжен презрительно дернул плечом. — Нет. Закажу себе соленые огурцы и селедку под шубой, но мы же не в России. Настя... Здесь водку не закусывают, разбавляют водой со льдом и все. — Ну, это тогда уже не водка, — заключила Настя. И подумала, да о чем же мы говорим-то? Разве об этом мы должны говорить? Разве так встречаются с мужем, чудом воскресшим мужем которого ты уже успела похоронить? Она сделала глоток, мгновенно доставленного к Ампари, Отставила бокал и тихо сказала, — А я ведь плакала, Жень, когда узнала, что ты погиб. В его лице что-то дрогнуло, его тронули ее слова, впрочем, не разберешь, темных очков и Жен не снял. — Ты хочешь, чтобы я извинился? — сухо спросил он. — Да нет, — раздерялась Настя. — Можешь не извиняться, я... Просто говорю, что расстроилась, когда мне сообщили о твоей смерти. «Ах ты, расстроилась!» — протянула Жен. раз «Распереживалась!» «А с чего бы тебе расстраиваться? Ты ведь, кажется, тогда с другим жила? Или память мне изменяет?» «А что? Можно плакать только по тому, с кем живешь?» — резко спросила Настя, избавила тон. — Жили мы вместе, не жили? Ну какая разница? Вот ты со мной сейчас тоже не живешь? А если бы тебе позвонили и сказали, ваша жена сгорела, заживо сгорела, ты чтоб не расстроился? — Не кипятись, Настя. — Люди смотрят, — снисходительно попросила жен. — А пусть смотрят. Пусть наслаждаются моей неземной красотой. И ты мне рот не затыкай. Былая, между прочим, на твоих похоронах, то еще зрелище. Цинковый гроб, венки от соратников и куча КГБшников. Коллеги твои, прям скажу, не очень расстраивались. Зато я видела, как твоя мать убивалась. Как не давала гроб в могилу опустить. Ее вчетвером оттаскивали. Ты ей-то хоть сообщил, что на самом деле жив-здоров и пьешь граппу во Флориане. «Этот вопрос мы обсуждать не будем», — оборвал ее Эжен. И по какой-то неуловимой гримасе Настя поняла, его мать ничего не знает и по-прежнему считает сына погибшим. «Приеду, все ей расскажу. Пусть ему, сволочи, будет стыдно». И вот еще какой вопрос меня интересует. Настя единым глотком допила свой кампари, «Кто он? Тот, которого вместо тебя похоронили? Тот человек, который на самом деле сгорел в машине?» «Перестань!» Эжент снял, наконец, свои дурацкие темные очки. В глазах полыхнула ярость. «А почему ты злишься?» — простодушно спросила она. «Ты мне просто объясни, что на самом деле случилось, и я от тебя отстану». «Настя...» Видно было, что Эжен старается взять себя в руки. «Есть вещи, которые я не должен объяснять никому, в том числе и тебе. И сказать я могу одно. То, что случилось, вызвано необходимостью». Исчерпывающий ответ. «Ты ведь убил того человека, которого похоронили вместо тебя». Просто скажи мне, да или нет. Она впилась в мужа пронзительным взглядом. Ох, сейчас засуетится, глаза забегают, но... Эжен вел себя абсолютно спокойно. Небрежно отхлебнул граппу, закурил. Зажигалка в руках не дрожала. Сказал небрежно, ты, Настя, кажется, огоньков начиталась. Что? нравятся статейки про зверства КГБ?» да причем тут статейки я вопрос тебе задаю а ты не отвечаешь юли и тянешь время ну ладно уговорила улыбнулся эжен в глазах ни грана тревоги признаюсь как на духу не убивал устроить тебя такой ответ нет не устроит настя залпом выпила чашку несусветно дорогого кофе и вкуса не почувствовала итальянский кофе надо смаковать упрекнул эжен пить его по глотку наслаждаться букетом да хватит мне зубы заговаривать вспылила настя давай или рассказывай мне все или я ухожу хорошая идея пожал плечами эжен прям таки скажем изумительное — А что, давай сейчас расплюемся и разойдемся в разные стороны? А деньги пусть остаются в банке. — Тебе ведь, мать, все? — рассказала. — И Ко тоже. — Да или нет? — -о, О, по глазам вижу, что да. — Что ж, давай расплюемся. — Давай. И тогда пройдет еще пара лет, и невостребованный капитал обратят в доход государства славного государства Италия, а ты будешь жить в нищете и гордиться, что не взяла у убийцы ни гроша. Первой мыслью было действительно встать и покинуть черта Флориан. Красиво бы получилось, эффектно, но только это ведь самое простое решение, самое элементарное, а жизнь ее уже научила. Нужно быть хитрей, гибче. И Настя тихо сказала, — А знаешь, Женя, по-моему, ты специально меня дразнишь. Тебе всегда это нравилось. Для тебя это что-то вроде утренней зарядки. Он взглянул на нее удивленно. Настя продолжила. — Неужели ты правда не можешь объяснить, «Как ты все это устроил со своей смертью? По-моему, я имею право знать. И потом я точно знаю, ты не убивал, ты не такой». «Нет, не такой», — глумливо ответила Жен. «Я не ем мяса, потому что жалею животных. Не хожу по газонам, чтобы не топтать травку. Мясо ты ешь и по газонам ходишь». В Европе все ходят по газонам, но в то, что ты человека убил, я не верю. — Не хочешь верить? — Не верь, — развел руками жан и небрежно добавил, тем более, что я и правда не убивал. Охота была руки пачкать. — Но как же тогда? — вскинулась Настя. Эжен пожал плечами. — элементарная комбинация. Ее преподают на третьем курсе в соответствующих учебных заведениях. Так и быть. Расскажу. Может, и тебе когда-нибудь пригодится. Ты когда-нибудь видела, как взрывается машина? — Бог миловал, — вздрогнула Настя. — Только в кино. Так вот. Человек попадает в аварию. Его машина загорается. До взрыва бензобака остаются секунды а дверь заклинила, плюс шок, дрожат руки, а надо еще ремень отстегивать. Короче, наружу выберется только Шварценеггер. Обычный человек даже дверь открыть не успеет, а после взрыва остается только остов машины, оплавленный металл и кучка костей. Настя против воли представила жуткую картину. Человек, ломая ногти, пытается открыть дверь и не успевает. Гремит взрыв. Ее передернуло, но она постаралась взять себя в руки и спокойно спросила. — Ты говоришь, кости остаются? — Так чьи они были, эти кости? — Ты мороженое ешь, а то растает? с фальшивой заботой посоветовала Жен. Настя с отвращением посмотрела на тающие шарики Айжен повторил, кушай, кушай, дальше еще аппетит не будет. Короче, что нужно сделать, чтобы подумали, а взорвался именно ты?